Глава двадцать вторая. Анна и Евгений. Анна и Женя медленно шли по пляжу. Она тянула за собой чемодан и поддерживала спутника за предплечье, а он нес на плече свой рюкзак, опираясь при ходьбе на копью острогу. Бедро болело, и Женя по-прежнему хромал, периодически морщась. Анна при этом переживала и нервничала, закусив от злости нижнюю губу. Когда спутники чуть отошли от покинутого лагеря, Женя порывался было забрать чемодан у Анны, но она легко пресекла эти попытки, сообщив, что тот достаточно лёгкий. После этого двигались молча. Анна лихорадочно размышляла, волнуясь, что же делать дальше, и что не менее важно, как вести себя с парнем. Но когда подняла глаза и столкнулась со спокойным, ироничным взглядом, как-то сразу успокоилась. Внутренняя уверенность Жени передалась и ей. Ну что? Где будем устраиваться? поинтересовалась Анна. Сейчас дойдём. Я тут одно местечко присмотрел. Показал Женя вдаль, в сторону выдающегося в море утёса, туда, где утыкаясь в скалу, заканчивалась длинная полоска пляжа. Через четверть часа они уже были там, причём Женя шёл уже бодрее. Он расходился, и нога болела уже не так сильно. «Здесь?» Осторожно поинтересовалась Анна, когда они пришли к концу пляжа. Место было живописное. Вокруг было много пальм, опускающих всех к воде под разными, иногда невероятными углами. Белый песок пляжа заканчивался увымытой приливными волнами скалы, перемежаемой валунами. А дальше поднималась скальная стена утеса. со стороны которой раздавался равномерный гул прибоя. Нет ещё, поматал головой Женя. Прости про, сейчас придём, немного погорячился. Смотри, кстати, показал он вдоль берега. Мы с тобой оттуда пришли. Анна посмотрела на россыпь валунов у скальной стены и содрогнулась, вспомнив, как ей было плохо после катастрофы. Когда она сначала чуть не утонула, а после настолько обессилила, что даже идти самостоятельно не могла. Но мы с тобой не вдоль берега шли. Разорвал пелену её воспоминаний Женя, показав на склон чуть в глубине острова. А оттуда. Там дальше место есть, где можно наверх выбраться, и мы там путь срезали. Этот утёс широкий и округлый. Теперь пойдём, я буду тебе место под лагерь показывать. потянул он Анну за собой. Они так и стояли совсем рядом друг с другом, а она придерживала его за предплечье. Отойдя от моря, спутники поднялись немного по склону, и Женя уверенно направился вглубь острова. Миновав пальмовую рощу, они углубились в лес из высоких незнакомых деревьев, шагая теперь по коричневому ковру прелых листьев. Вскоре дорога вновь пошла под уклон, и через несколько минут они вышли из леса, оказавшись на небольшой полянке. С одной стороны она была огорожена выдающимся из земли скальным выступом, с другой лесом, который спутники только что миновали. Неподалёку, за густыми кустами, виднелись голые стволы пальм, тянущихся к небу. Вот как-то так, произнёс Женя, останавливаясь. Он воткнул в землю острогу и, поводя плечом, заставил рюкзак скользнуть с плеча на землю. Анна, слегка утомлённая, всё ещё ослабленная после болезни и недавней нервной встряски, оставив чемодан на месте, прошлась вокруг, осматриваясь. Подойдя к камню, выдающемуся из-под земли скалы, она легко провела рукой по ровной, местами выщербленной временем поверхности. Каменная стена была очень удачно расположена, как по заказу. Полукругом выгнутая, она поднималась из земли метра на 3, причём в двух местах имела обратный угол наклона, образуя небольшое углубление, в котором можно было устроить неплохое жилище. Она отошла от стены, всматриваясь вверх по склону, который дальше поднимался к вершине утёса своеобразными каменными ступенями, которых к вершине становилось всё больше и больше. А там Показала она Жене раздумывая: "Там ветер задувает". Внимательно глядя на задумчивую Анну, ответил он. Она кивнула и прошла чуть дальше, разворачиваясь по кругу и осматриваясь по сторонам. "Туда будет удобно за дровами ходить", показал себе за спину Жене. "Удобства, кстати, тоже где-то там", показал он чуть в сторону. Ванная комната? усмехнулась Анна. Нет, там только уборная. Ванная комната в той стороне, ровным тоном произнёс Женя. Пойдём, поманил он Анну, показывая вперёд. Когда они немного прошли вперёд, она едва не ахнула. С этого места сквозь полог особенно яркой в лучах выглянувшего солнца зелёной листвы проглядывала лазурная поверхность моря. Это бассейн, а ванную сейчас покажу, произнёс Женя и снова потянул Анну за собой. Пройдя ещё десяток метров, он остановился, и Анна снова ахнула. С этого места в просвете пальм открывался вид на достаточно большой участок пляжа, который тянулся косой линией влево. Но не это было причиной восхищения Анны. Совсем рядом, в окружении нескольких небольших скал, Виднелась спокойная маленькая лагуна, по размеру сравнимая с небольшим бассейном. Вода здесь была настолько прозрачная, что неглубокое дно из белоснежного песка легко просматривалось по всей бухточке. Каменные нагромождения высотой под 2-3 м почти полностью преграждали морю дорогу, оставив лишь небольшую щель, в которую едва-едва мог протиснуться человек. Вода в Лагоне была зеркально спокойна, в отличие от видневшегося дальше полосатого моря, чьи лазурные и тёмные вдали воды пенились гребешками волн. Подходит, поинтересовался Женя, умело скрывая своё волнение, посмотрев на спутницу. Несмотря на невозмутимый вид, он всё-таки немного нервничал. Великолепно, ответила Анна. и вдруг развела руки радушным жестом и произнесла: "Добро пожаловать в отпуск". Женя не выдержал, улыбнулся вместе с ней. Но Анна почти сразу посерьезнела. Ей в голову лезло достаточно разных мыслей, от которых достаточно сложно было отмахнуться. Нет воды, нет еды, нет огня, нет палатки или даже навеса. И если с крышей над головой или с водой, вопрос можно было хоть как-то решить. Один из дождивиков она взяла из лагеря, а из него можно сделать навес на первое время. В него же, собрав воды при первом дожде, то с едой и с огнём было сложнее. Анна про себя уже решила, что надо будет вернуться обратно в лагерь, попросить углей, принести сюда и развести костёр. С едой сложнее. Ловить рыбу в лагере рыбу по индонезийски Георги совершенно не хотелось. Сегодня ещё ладно, можно перебиться на кокосах. Но завтра уже будет тяжело. Анна бросила короткий взгляд на женю, надеясь, что он умеет, ну или по крайней мере научится ловить рыбу. В этот момент она как вживую услышала слова Лены про отрезанный ломоть и что у её пасынка в голове ни ума Ни фантазии, лишь один хоккей был. Подобные мысли спокойствия не добавили. И отвернувшись от Жени, чтобы он не видел её расстроенного, озабоченного выражения лица, Анна принялась размышлять дальше. Она вообще привыкла к спланированному порядку, и ситуация, когда утром даже неизвестно, чем предстоит обедать, её довольно сильно напрягала. Значит так, начала она думать про себя, прежде чем сказать это вслух, расставляя приоритеты задачам. В первую очередь набрать кокосов, приготовить кое-какое навес на первое время, когда пойдёт дождь, набрать воды и, кроме этого, запасти дров. А костёр можно будет устроить вон там. Присмотрелась она в то место, где небольшой выступ значительно нависал над землёй. Там можно костёр устроить. произнёс вдруг Женя, будто прочитав её мысли, и добавил: "Или дрова откладывать, а костёр вот здесь". Теперь он показал чуть подальше на ровное место. "Здесь дождь будет заливать, а каждый раз к ним ходить, огонька просить". Сморщилась Анна, но вдруг увидела всблеск солнечного зайчика в руке у Жени. Подойдя, она взяла из его руки прямоугольную бензиновую зажигалку. Работает? Машиналино задала на вопрос. Работает. Кивнул Женя. Давай я тебя сейчас здесь оставлю, а сам попробую за обедом сплавать. Ты как? Нормально? Обеспокоенно спросила Анна, делая шаг вперёд и едва ощутимо прикасаясь к его лицу подушечками пальцев. Да, нормально. Машиналино поднял руку Женя, дотрагиваясь до ноющей скулы. Синяк будет, как думаешь? спросил он, прикасаясь пальцами к лицевой кости рядом с глазом и дёрнув щекой то ли от боли, то ли от злости. Надеюсь, что нет, попробовала успокоить его Анна. Обеспокоенно глядя, она сделала шаг к парню, легко проведя пальцами ему по скуле. Вдруг Анна заметила, что Женя на неё пристально смотрит. И тут же опустила взгляд, почувствовав, как щёки заливает краской смущения. Женя скользнул взглядом по близкому сейчас лицу и, отступив на шаг, отвернулся. Отойдя недалеко в сторону, он, заглянув в одну из расщелин в камне, вдруг, к удивлению поднявшей глаза Анны, вытащил оттуда свои яркие ласты, трубку и маску. Я с тобой пойду. рихнула на волосами и подошла к розовому чемодану, оттаскивая его под скальный свод. "Да ладно тебе", повернулся он к Анне. "Ты, пожалуйста, побудь здесь, только далеко не уходи. Передвигайся осторожно. Здесь змеи водятся, я парочку уже видел. Если хочешь, можешь пока позагорать или искупаться". Показал он наверх, на скальные ступени. "А после в противоположную сторону по направлению к пляжу только на камнях там внимательней. Я там змей и видел, на солнышке грелись. А ну, передёрнуло. Змей она не любила. И откровенно говоря, боялась. Ну, или ты можешь, начал Боло Женя, но Анна тоже уже заговорила и прервала его. А там не видел? Показала она в сторону, где земля уклоном опускалась вглубь острова, и где вместо пальм росли крупные ветвистые деревья. своими зелёными кронами, создавая зелёное покрывало острова. "Зачем тебе туда?" поинтересовался Женя. "Если не хочешь, чтобы я с тобой шла, хоть дров пока пособираю. Что мне здесь без дела слоняться?" "Почему без дела?" удивился Женя, и с трудом сохраняя невозмутимость, произнёс: "Можешь вещи свои разобрать, сушить, разложить". "Какие вещи?" "Не вери я", произнесла Анна и посмотрела в ту сторону, куда он, сохраняя нарочито невозмутимое выражение, указал глазами. И только сейчас Анна заметила под кустом тёмное пятно. Это был её чемодан. Было откровенно видно, что же я не доставляет удовольствия удивления Анне. Достал чемодан он ещё вчера, Но ввиду приближения сумерек, да и умаявшись за день, сначала охотился со строгой на рыбу, что у него далеко не сразу начало получаться. И только после этого увидел на дне отнесённый от самолёта течением чемодан. А нырнув, по бирке понял, что это багаж Анны. И когда он вытащил его на берег, уже спускались сумерки. Женя почти бегом направился в лагерь. «Ты его достал! Женечка, спасибо!» Между тем даже хлопнула в ладоши Анна и в два быстрых шага, пролетев, почти не коснувшись земли, подскочила к нему и на мгновение обняв и поцеловав в щеку. Он только успел развести руки в стороны, с ластами и острогой развернулась и подлетела к своему чемодану. «Аня, далеко не уходи только, ладно?» попросил Женя. «Хорошо». Она обернулась и через плечо посмотрела на парня. «Только ты постарайся не задерживаться, ладно?» Скопировала она его интонацию. «Постараюсь», — кивнул он. Анна склонилась над своим багажом, а Женя невольно зацепился за нее взглядом. Он просто не мог сразу оторваться от созерцания манящих изгибов фигуры. Сглотнув, парень моргнул, приходя в себя, «Хорошо». и, развернувшись, пошагал вниз под уклон, в сторону белоснежного песка пляжа. Вот только тело его еще долго помнило, мягкость мимолетного объятия с Анной. Вернулся в лагерь Женя часа через полтора, принеся двух немаленьких рыб. Анна к этому времени уже освободила свой чемодан, а ее вещи, многочисленными яркими пятнами, были развешаны на ближайших кустах для просушки. Вдвоём они довольно быстро набрали дров, разожгли костёр и приготовили обе рыбы. Съев только одну, а вторую, замотав в листья, оставили на вечер. Можно было и больше поймать, облизывая пальцы произнёс Женя. Но я волновался, как ты тут одна. Завтра вдвоём пойдём плавать, поймаем ещё, кивнула Анна, облизывая кончики пальцев. Она ела гораздо более аккуратно, чем Женя. Салфеток нет, поморщился он, глядя на свои жирные руки, но Анна лишь легко рассмеялась в ответ. Хорошо, дождя не было, показала она на затянутое серой пеленой небо. Скоро будет, наверное. Так же глянул вверх Женя. Надо бы навес сделать. Может, шалаш построим? В один голос произнесли они. И тут же глянув друг на друга, рассмеялись. Женя, чувствуя, как поднимается его настроение, потянулся к одному из зелёных кокосов и принялся его открывать. Только сейчас Анна заметила, что в руках у Жени самый настоящий нож, тесак устрашающего вида, правда, с тёмным и заржавелым лезвием, но на качестве ножа это не сказывалось. Он был тяжёлым, сильным, и его агрессивность подчеркивали зазубренный по верхнему краю клинка. Как в фильме про Рэмбо. Вдруг приклеила Анна к оружию мысли-образ в своих ассоциациях. «Ты это где достал?» — поинтересовалась она. «Кинжал?» Женя с нескрываемой гордостью посмотрела на нож. «Где достал, там больше нет. Здесь недалеко, потом покажу». Поймал он внимательный взгляд Анны и вернулся к кокосу. «Сейчас попьем и будем строить», — произнес он быстрыми и резкими ударами, срезая твердую зеленую шкуру. «Из чего?» «Здесь рядом бамбуковая роща есть. Сходим туда, бамбук и нарубим. Сначала сделаем настил, чтобы всякая живность к нам не заползла», — показал он рукой с ножом в сторону углубления скалы. Сегодня, думаю, настил уже саружим, а потом поставим распорки. Вот так сделаем стены, а дальше Женя в задумчивости поскрёб затылок, раздумывая, как дальше продолжать строить виртуальный пока дом. А дальше будет видно. Прервала его размышления практичная Анна. Значит, по плану мы сейчас за бамбуком тогда пойдём? Ага, кивнул Женя, осмотрев Анну. Из-под белой туники, у которой виднелись длинные уже загорелые ноги. Только, ну, у тебя штаны есть и кофта с длинными рукавами? Есть, кивнула Анна, сразу поняв о чём речь. Отвернись, пожалуйста, я переоденусь. О'кей. Женя подхватил с земли два коричневых кокоса и, отойдя на край поляны лагеря, уселся на землю. Он решил сделать две плошки для еды. Из твёрдых коричневых кокосов они получаются замечательно. Найдя на торце кокоса небольшие глазки, он с лёгкостью лезвием ножа пробил в двух из них дырки. После чего, положив кокос на бок, начал постукивать по его боку по воображаемой линии на 2/3 плода, ближе к торцу с глазками, равномерно переворачивая. Руки его двигались машинально, глаза смотрели на кокос, но не видели. Женя старался справиться с собой, но у него не получалось. Он буквально чувствовал шелест снимаемой одежды. Женя постарался в мыслях отвлечься, но получалось плохо. Вернее, совсем не получалось. К тому же в этот момент Анна чуть взвизгнула. Фу, мокрая какая, негромко протянула она, видимо, влезая в штаны. Женя в этот момент Обиф три раза какoс по воображаемой линии сильно ударил. Получилась большая чашка с практически ровным срезом. Жень, я готова, произнесла Анна. Обернувшись, он увидел, что она переоделась в обтягивающие спортивные штаны и свободную рубашку с широкими длинными рукавами, под которой проглядывал яркий спортивный топ. Сейчас я тоже переоденусь, подожди, пожалуйста. Неожиданно чужим голосом произнёс он и, поднявшись очень быстро, прошёл к своему рюкзаку, доставая вещи. Ты тоже можешь отвернуться, не глядя на Анну, сказал он. Открыв рюкзак, Женя достал оттуда и надел футболку с длинным рукавом и лёгкие парусиновые брюки, взятые для того, чтобы пару раз за месяц в ресторан сходить. Двигался после этого он по-прежнему быстро и чуточку бочком. Несмотря на старательно отвлечённые мысли, организм никак не хотел переставать реагировать на присутствие красивой женщины рядом. Будто бы не доумевая, почему до сих пор не удовлетворяются естественные инстинкты, и продолжал периодически недоумевать до самого вечера. Несмотря на то, что работать было неимоверно тяжело и утомительно, Жарко, влажно, душно. Взгляд Жени то и дело цеплялся за обтянутые тонкой тканью ягодицы Анны. А когда она нагибалась за чем-то, это и вовсе едва не выводило его из строя.